Высота ли высота поднебесная? Высока ли высота поднебесная? Глубока глубота в океан море, широко раздолье по всей земли, глубокие омуты Непровские, Чуден крест Левонидовской, Долгие плясачевы летские. Высокие горы Сорочинские, Темны леса Брынские, черны грязи Смоленские, А и быстрая реки Понизовские. При царе Давыде Евсеевиче, При старце Макарье Захарьевиче Было беззаконство великое. Старицы по кельям — родильницы, Черницы по дорогам — разбойницы. Сын с отцом на суд идет, Брат на брата с боем идет, Брат сестру за себя емлет. Издалеча чиста поля Выскокал тут, выбегал Суровец-богатырь-суздалец, Богатого гостя заморенин сын. Он бегает, скачет по чисту полю, Спрашивает себе супротивника, Себе сильно могуча богатыря, Побиться, подраться, порататься, Силы богатырские протведайте, А могучие плечи приуправите. Он бегал, скакал по чисту полю, Хоботы метал по темным лесам, Не нашел он в поле сопротивника, И поехал ко городу Покидошу, И приезжал ко городу Покидошу. Во славном городе Покидоше У князя Михайла Ефимонтьевича У него, князя, по пир. А и тут молодцу пригодилось, Приходил на княженецкой двор, Походил в гридню во светлую, Спасову образу молиться, Великому князю поклоняются. А князь Михаила Ефимонтьевич Наливал чару зелена вина в полтора ведра. Подает ему, доброму молодцу, А и сам говорил такого слова. «Как молодец именем зовут?» Как величать по изотчеству. Стал молодец он рассказывать и. князде Михайло Ефимонтьевич, а меня зовут добра молодца, суровец богатырь, суздалец, богатого гостя заморенин сын. А и тут князю то слово полюбилось, посадил его за столы убранные, в ту скамью богатырскую хлеба с солью кушать и довольно пить и